Глава 21. Алиса привела меня к дверям учительской, где я под ее прожигающим взглядом вошел внутрь. Девушка резко развернулась, отчего ее волосы взметнулись темными язычками пламени. Пожав плечами, я скрылся в учительской. Вот уж не думал, что рафинированные маги испугаются маленького урока. План обучения, который пока не до конца образовался в моей голове, стремительно обрастал новыми и новыми подробностями. Стоит посочувствовать студентам. Дальше будет только сложнее. И зачем меня позвали на собрание учителей? Может, решили проехаться по ночной истории? А они вообще знают что-то? Наверняка, да. Я неосознанно вернулся к воспоминаниям, прогоняя в мозгу все увиденное. Сами с собой сжались кулаки буквально до хруста. Вот Ольга, вот Лиса, ловко всех провела, все-таки недооценили Романовых. Господа профессора сгрудились за продолговатым столом, во главе которого сидел Дмитрий Андреевич, сложив руки в замок. Преподаватели тихонько переговаривались, а я, удостоившись короткого взгляда, занял свободное место. Кроме уже знакомых Хиддлтона и Ичимуры, присутствовали еще спиток неизвестных преподавателей, заинтересованно обернувшихся при моем появлении. Все сидели молча, видимо, ожидая кого-то еще, и я даже начал догадываться, кого именно. От скуки принялся рассматривать интерьер кабинета. Просто и безвкусно. Зона отдыха с двумя диванами и двумя креслами, большой камин, в данный момент не действующий. В углу кулер с водой, на стенах картины, видно, как каждый из учителей приложил свою руку. Направления живописи были самыми разными. От откровенного сюрреализма до обычных натюрмортов. Дверь хлопнула, в кабинет вбежала Анна Александровна, бешено вращая глазами. Красотка раскраснелась, от быстрой ходьбы юбка поднялась на пару ладоней выше, обнажая и без того длинные ноги. Очки сползли на кончик носа, а из строгой прически выпали два локона, обрамляя точеное лицо. На девушке был пиджак, под которым виднелась серая водолазка с горлом. Жаль, сегодня молодая учительница не порадует нас своим внушительным декольте. «Фанвизин, что вы себе позволяете?» прошипела Анна Александровна, пародируя рассерженную кошку. «О чем вы, Анна Александровна?» невинно ответил я. «Вы сами знаете. Негодник. Я снова опоздала из-за вас». Набирая воздух, короткими фразами цедила девушка, приближаясь ко мне. Стало жутко. Сейчас еще кинется, расцарапает лицо. «Анна Александровна, что произошло? Потрудитесь объясниться. Мы ждем вас уже 15 минут». «Федор Константинович занял мое парковочное место!» Как маленькая девочка пожаловалась красотка и обличительно ткнула пальцем. «Снова!» «Что значит занял?» Подозрительно посмотрел на меня Дмитрий Андреевич. «Мне нужен адвокат!» Вяло отбил я, допивая второй стакан кофе и с тоской поглядывая на настенные часы. «Там была цепь, табличка с моим именем, все огорожено!» Девушка выдохнула. «Детский сад, честное слово!» «Я ни при чем, точно говорю!» Сочинил я. «Наверное, ограждение поставили уже после того, как я приехал. Надо разобраться с этим. Возьму на контроль». И сделал вид, будто что-то записываю в блокнот. Впрочем, это единственное, что у меня было из учебного материала. «Итак, господа, может, начнем?» Встал Дмитрий Андреевич, прерывая нашу пикировку. Он прошел к камину, а затем, повернувшись, указал на Ичимура. Японец понятливо кивнул в ответ, прикрывая глаза и вытягивая руку. Между пальцами сенсея щелкнула зажигалка, на конце пламени появилось небольшое уплотнение, которое уже через несколько мгновений стало птицей. Японец дернул рукой, стряхивая получившуюся форму. Птаха скаканула и пулей полетела в сторону сложенных поленьев. Добравшись до места назначения, воплощение огня юркнуло внутрь, а до нас донесся треск. Глубина камина озарила вспышка, дрова занялись. Несколько секунд мы слушали рев пожирающего кислород пламени, пока все не устаканилось. «Мне так проще сконцентрироваться», — пояснил директор. «Как вам будет угодно», — проскрипел историк с труднопроизносимым именем. «Спасибо, Спартак Вениаминович», — поблагодарил директор, а я убедился в том, что родители историка очень его не любили. «Коллеги, у меня для вас неприятное известие». При этом Дмитрий Андреевич посмотрел на меня, будто решая, а коллега ли я, или данный факт его оскорбляет. «К нам едет ревизор?» – пошутил я, чем тут же вызвал на неодобрительные взгляды коллег. «Нет, к счастью», – ответил директор. «Пришел приказ его превосходительства. В нем сказано, что к Новому году лучшая группа старшекурсников будет отправлена на боевую практику с грандами». Преподаватели выдохнули, пораженно замолчав. «Да твою ж мать!» — пробормотал я. «Что ж так не вовремя-то?» «Как определят лучших?» — спросил Хиддлтон. «Устроим состязание, финалисты отправятся выполнять приказ». «А вы интересовались, что за практика?» — грубо перебил я. «Нет, это секретная информация», — заявил Дмитрий Андреевич, смотря на меня как на букашку со скучающим выражением лица. «Более широкий доступ получат только родители выбранных студентов». А «Стоил бы спросить», — отметил я максимально ехидно. «Вот увидите, будете получать практикантов по кускам, в пакетах. Готовьте объяснительные для аристократов, Дмитрий Андреевич». «Вы что-то знаете?» — изогнул бровь директор. «Да, на 90% уверен, что знаю». «Дай, Создатель, чтобы мои опасения остались просто опасениями». «Не думаю, что рядом с грандами ученикам грозит какая-либо опасность. В лес Хиддлтон». «А такой вариант, что Гранда может грозить опасность, вы не рассматриваете?» Последовал мой невинный вопрос. «Не могу представить, что может угрожать таким титанам», скептически сказал Хиддлтон, смерив меня презрительным взглядом. «Вы много чего не представляете, но это не значит, что этого нет». На этом наш маленький спор утих, а вот мне добавилось головной боли. Значит, император решил отправить часть сильнейших выпускников на практику к деду. К проломам возле Питера, туда, где сейчас максимально жарко. Вот же срань. Что-то явно идет не так, раз глава государства решился на такой шаг. Собрание закончилось быстро, главные сведения были получены, а дальше пошла сплошная бытовуха. Определили новый курс обучения, экзаменации, даты состязания и отбытия на практику. Я получил лист, даже не слушая, что говорит Дмитрий Андреевич. В голове мелькали свои мысли и планы. На мне сейчас многое лежит, необходимо закрыть все задачи. Первое и самое важное – решить с родами, которые я представляю, а точнее поговорить с отцом и выработать дальнейшую линию поведения. Второе – просканировать свету, срочно. Сейчас нужны люди, которым можно доверять, а значит пришло время провести границы. Девушка затеяла игру со мной, но она не понимает, что стоит на кону. Я думаю, что ею манипулирует Ольга, но проверить не помешает. Третье. Это подготовка студентов. Основная задача, которую мы спланировали с Шуваловым, как-то незаметно отодвинулась под давлением моих собственных проблем и опасений. Четвертое. Посетить Шувалова, посоветоваться и скоординировать работу. Наверняка гениальный самоучка приготовил мне глиф. Пятое. Поговорить с дедом. Он, может, и не скажет всего, но лишним не будет. Понять бы, какую роль играет во всей ситуации император, чего он хочет. Пожалуй, пока все. По привычке вошел в старую аудиторию. На меня насмешливо уставились незнакомые парни и девушки, а из-за кафедры раздалось вежливое покашливание. «Молодой человек, ваши занятия теперь проходят в собственной аудитории. Вас не уведомили? А вот мы вернулись домой». Спартак Вениаминович погладил кафедру, будто родное дитя. «А дед ничего, быстрее меня дошел до аудитории. Или это я иду так медленно, занятой мыслями?» «Мои извинения». Я ацельтовал пальцами всем присутствующим и быстрым шагом пошел к себе. Переселили. Чего и следовало ожидать, не всегда же пользоваться только лучшим. Неприязненного отношения между мной и преподавателями никто не отменял. Они все так же считают меня выскочкой и абсолютно бесполезным, как преподаватель, человеком. Возможно, они правы, я веду себя как выскочка. Ну а по поводу преподавания победит сильнейший. Свернув на очередном повороте, я замедлил шаг, удивленно осматриваясь. Перед дверями аудитории сгрудились студенты, а точнее, мои старые знакомцы. При моем появлении они оживились, а я условно поделил их на три группы. Первая состояла из старосты, Марины Строгановой, да и, собственно, все. Вторая из большинства студентов, стоящих поодаль и настороженно косящихся в мою сторону. Третья — это венценосная особа и ее свита. Ребят я видел впервые, всего их было четверо. Эффектная девушка во главе, могущая легко дать фору Алисе. Она будто притягивала весь свет, поглощая его своим телом. Дело в том, что она была темнокожей, буквально черной, как крыло ворона. Волосы вьющиеся, длиной чуть ниже плеч, одеты в облегающие штаны кремового цвета, на бедре красуется здоровенный пистолет, кажется кольт. Рядом витающий в небесах парень. Кудрявый, с большими бровями, похожими на двух гусениц, за которыми скрывались нестандартные надбровные дуги, но заметно это было только при ближайшем рассмотрении. Но больше всего меня привлекали близняшки. Волосы выкрашены в разные цвета, симметрично. Отличить одно от другой невозможно. Искорки, что еще сказать, широкие улыбки создают именно такое впечатление. Я прошел к двери, подумав, что она закрыта, но оказалось это не так. «Чего вы ждете?» «Обернулся я, входя». Студенты стали затекать внутрь тоненьким ручейком. Девушки и парни с брезгливостью осматривались по сторонам, снова образуя пробку перед старыми затертыми партами. Тут порадовалась свита Алисы. Темнокожая с недоумением посмотрела на группу, а затем безбоязненно шагнула и, смахнув пыль появившейся из сумки салфеткой, присела за первую парту, скомка в ладони отслужившей свое предмет гигиены. Алиса замешкалась, сбитая с толку поведением подруги, но тут же собралась, усаживаясь рядом. Так же поступили и близняшки с Кудрявым. Остальные, видя такое дело, стали понемногу приходить в себя, оттирая стулья и подбирая удобные места. Марина расположилась рядом с компанией Алисы, а вот Даша и Андрей, также присутствующие на занятии, сели почти в самом конце, что-то обсуждая между собой. Андрей, нет-нет, да и кидал в мою сторону задумчивые взгляды. «Нервничает перед предстоящим ужином в кругу семьи? С чего бы это?» Учебники и тетради курса обнаружились на столе, который, видимо, протерли только в одном месте. Такое поведение заставило меня усмехнуться. Я сел за кафедру, углубляясь в лист, который нам выдали в учительской. Никто не смел меня прервать, я даже почти не слышал разговоров, что не могло не радовать. Из прочитанного вырисовывалось следующее. Всего было четыре группы старшекурсников. В каждой до четырех десятков учеников они разбиты на факультеты. Боевой факультет. Сюда идут все, кто обладает магией, которой можно причинить как можно больше ущерба другому разумному. Стихийники, воплощенные звери, как тот же Тихон, за редким исключением кинетики и простые военные, умеющие усиливать ту или иную черту. Целительский факультет. Собрание самых важных людей, вытягивающих с того света тяжелораненых. Да, так получилось, что некоторые не имеют возможности напрямую навредить тварям или другим разумным. Для целителя не составит труда заставить сердце остановиться или перекрыть дыхательные пути, выключить зрительные нервы, нарушить кровообращение. Но все это сугубо при контакте, не иначе. В противном случае идет слишком большой расход энергии, а с нею целителей всегда беда. Есть военный факультет. Не путать с боевым. Тут обучаются люди без какого-либо дара, простые вояки. Да, такое тоже необходимо. Магов не так много, поэтому нагрузка, лежащая на простых людях, поистине колоссальна, хоть одаренные не любят в этом признаваться. Военные обучаются в академии с одной целью – изучать координацию тварей, взаимодействие с магами, тактику противостояния самим одаренным в том числе. В городе есть немало бунтарей, которые имеют дар, порой не самый слабый. Ну и, конечно же, артефакторы. Куда без этих ребят? Самые безобидные с виду парни, которым весь мир не нужен, лишь бы узнать что-то новое о магии, ядрах, сферах. Мне, судя по всему, попалась самая проблемная группа, хоть и боевая, как и было заказано. Ребята имели врожденный талант все рушить, в том числе и мою веру в них. Моя задача состояла в том, чтобы сделать из курса боевые группы. Но по итогу к назначенному времени должны будут выступить только три группы по пять человек, которым выпадет честь ехать на практику. Каждый из преподавателей приготовит от своего курса по 15 учеников, а затем настанет время битвы. Администрация составит турнирную сетку, через которую пройдут все претенденты. Победители, прошедшие практику, будут до начала следующего года освобождены от занятий. Безродные смогут выбрать род, Не пожалели и финансово поощрить молодых самоубийц. Группа, которая выиграет турнир и займет первое место, получит по участку земли на человека и по тысяче коинов. Но со всех сторон подстраховались. Я был растерян, приготовить в должной мере студентов я не успею, а отпускать в бой неумелых бойцов глупо. Поговорить с императором? Что сказать? Не хочу отпускать перспективных бойцов, буду учить по своей методике, дайте больше времени. Возможно, и прокатило бы, но не в этой ситуации. Происходит что-то страшное, раз государь решил призвать запас. Да, Академия для правителя была ничем иным, как школы кадров для государственной структуры. Видимо, все люди, которых только можно найти и вернуть на службу, уже там. Сейчас в ход идут резервы. Почему не участвуют кланы? Что скрывает его превосходительство? Что с Отреагировал я на осторожное покашливание. Только староста группы была заинтересована в том, чтобы провести занятия. Остальные не отсвечивали, занимаясь своими делами. Андрей с Дашей что-то обсуждали, принцесса копалась в телефоне, а ее свита жарко спорила, бросая новые и новые аргументы в топку. Жаль, ничего не было слышно. Остальные проводили время в свое удовольствие, но не нарушали баланс тишины, чтобы не отвлекать меня. Когда Строганова оторвала меня от чтения, все посмотрели на нее, как на... Строганову? В любой группе староста это староста. Многие идут таким путем, решая заработать себе баллы перед преподавателем. У каждого свои цели. Надо побольше узнать про Марину, вдруг пригодится. Нам бы учебники, попросила девушка. Да, конечно. Кивнул я. По мановению руки книги взлетели со стола, отправляясь по местам. По три за раз. Больше я не рисковал брать, но все равно многие студенты завороженно уставились на действо. Сложно учить кого-то, когда ты и сам не учился. Вот я, например, не представлял, что знают студенты, а они не знали, чему могут научиться у меня. Я решил настроить взаимовыгодный симбиоз. Меня интересует информация по сферам. У вас один час на подготовку. Потом я выберу в рандомном порядке несколько человек, которые всем нам расскажут. «Но это материал второго курса», — возмутилась какая-то девица с ультрамариновыми волосами. «Хорошо. Значит, это не составит для вас никакого труда, верно?» «Какого характера информация вас интересует?» — спросила Строганова. «Вот, уже деловой разговор», — крякнул я, вставая. «Вся информация, Марин. К сожалению, ее и так немного». «Хорошо». На Сиферон пришло сообщение. Я вернулся за стол. Звонил Вадим, который приметил еще одну группу переселенцев. «У меня как раз образовалось свободное место, застроили одну из последних многоэтажек». Я честно предупредил его о риске нападения, чтобы мужчина рассказал это новеньким. «Жизнь в моем квартале связана с риском, поэтому решать, принимать ли мое предложение только им». «Чувак!» — воскликнул Вадим. Отрезкой смены тона голос пролетел под сводами старенькой аудитории. Они будут просто в восторге. Какие риски? Как будто их не существует в любой точке города. Никто в наше время не застрахован от случайностей. Даже рада из первой десятки, не правда ли? Я не хочу об этом говорить, Вадим. В общем, ты меня понял, до связи. Окей, ваша милость. А в челюсть? Понял, принял, больше не повторится. Договорив, я поднял глаза на аудиторию. Уже знакомый мне молодой человек, Ануфриев Влад, который был подопытной крысой в отражении атаки на город, сверлил меня злым взглядом. Посмотрев в ответ, я изогнул бровь, от чего он даже покраснел. «Тебе есть что сказать?» — задал я вопрос. «Да, есть», — как ни странно ответил не Ануфриев, а Строганова. «Все хотят знать, что произошло минувшей ночью». «Вас это не должно интересовать». «Но интересует, ведь вы поставлены преподавать. Я бы не подняла эту тему, если бы это не было важно». А ведь действительно, если подумать, строганного больше на моей стороне, чем на стороне курса. Значит, это действительно волнует юные умы. Стоит развенчать мифы, пока все не обросло такими подробностями, что будет плохо. Спрашивай. Я решил действовать от вопроса, не зная, что услышали в своих поместьях студенты или что им рассказали болтливые родители. Ходят слухи, что этой ночью род Игнатьевых перестал существовать. Это так? Строганова волновалась, но я не мог понять причины ее нервозности. Алиса и ее свита опустили книжки, прислушиваясь к диалогу. Да и вся группа заинтересована навострила ушки. «Это неправда», — ответил я, удостоившись презрительного взгляда Алисы, который так и говорил «трус». Весь курс будто выдохнул, напряжение стало в два раза меньше, но я не собирался дать им расслабиться. У рода Игнатьевых остался один наследник, Александр. «Ну а что произошло?» — спросила девушка с ультрамариновыми волосами, опередив Строганову. Остальные погибли. Снова дозированно выдал я. «Каким образом?» — задала вопрос Даша Радищева. Их завалило обломками собственного поместья. «Да какого хрена?» — взорвался Ануфриев. «Отец рассказал мне, что произошло. Это ты убил их!» «Да, их убил я». В аудитории стало тихо настолько, что можно было услышать шум ветра за окном. «Между вами был конфликт?» — осторожно спросила Строганова. «Да. Они, как и многие другие, считали, что могут делать все, что заблагорассудится. Я показал, что это не так». «Кто дал вам право так поступать?» — дрожащим голосом почти прошипела ультрамаринка. «Я сам себе дал такое право. Если тебя бьют, бей в ответ. Это закон логики». Игнатьевы напали на мой квартал в мое отсутствие, натравили на моих людей ручных бандитов. Никто же не думал, что это останется безнаказанным. Это справедливо. Неожиданно поддержала меня Строганова. «О чем ты, безродная?» — выкрикнул Ануфриев. «Их всех убили, всех! поместье разрушили настолько, что не осталось и основания!» «Значит, так им и надо было!» — повысила голос Марина. «Если бы они напали на простых людей, никто бы и слова не сказал!» «И ты бы не орал тут, как резаный. Они просто откусили кусок и не смогли проглотить! Вот и все!» «Мразь!» — завопил Ануфриев. На пальцах парня заиграли разряды электричества, а сам он приготовился нанести удар.